Что-то около шести часов меня пригласил советник господин фон Шонс и сообщил, что на борту парома произошел трагический случай, жертвой которого стала гражданка Рейха Фрайтак. Более того, вы сказали, что Крипо подозревает некоего Штирлица, он же Бользен, и просит задержать его. Как можно просить задержать того человека, который в это время находился в Рейхе и стоял на берегу, рядом с машиной, в которой сидел шофер СД. Он. «Теперь я понимаю, что это была какая-то комбинация СД. Но ведь тогда я не подозревал ни о чем. Я лишь выполнял приказ, пришедший из Берлина. Я. Господин фон Шонс. Как много граждан Рейха получало в ту пору разрешение покидать Рейх?» Он. Считанные единицы. Я. Кто из подданных Рейха прибыл в Швецию на том пароме? Он. Это надо посмотреть в регистрационных книгах пограничной службы Швеции. Я. Это уже сделано. Меня интересует, кто из подданных Рейха посетил посольство Германии после того, как этот паром прибыл в Швецию. Он. Я не помню. Я. Фамилия Йозеф Руа говорит вам о чем-либо? Он прошло столько времени? Я, господин фон Шонс, объясните, смогу ли я использовать вас в будущем? А это вам куда более выгодно, чем мне. Если вы продолжаете лгать даже в том случае, когда ответ на вопрос не таит для вас никакой угрозы. Он вспомнил. Мне кажется, я вспомнил. «Совершенно верно, вы правы. На том пароме прибыл господин Йозеф Руа. Он посетил посольство и попросил разрешения срочно связаться с Мюллером. Мне неизвестно, была ли ему разрешена связь, но со следующим же паромом он отплыл в рейх. Это я свидетельствую со всей определенностью». «Я. Было ли вам известно, что Йозеф Руа выполнял задание группенфюрера Мюллера по устранению неугодных ему людей без занесения в какие бы то ни было документы РСХ. Он. «Если б я знал об этом, я бы отдал его в руки местного правосудия». «Я. Похвально, господин фон Шонс. Скажите, вы отправили Кемпу свое сообщение по поводу Штирлица, написанным на машинке или от руки?» Он. «От руки». Я. Пожалуйста, напишите обязательство консультировать меня и впредь по делам, связанным с поиском и разоблачением нацистских преступников. Здесь же укажите, что сс штурмбанфюрер Мерк представился вам Лорхом. И отметьте, что он, по его словам, представляет организацию немецких офицеров во главе с генерал-патриотом Вереном, участником покушения на фюрера. «Передайте мне, пожалуйста, копию вашего письма господину Кемпу. Только не вздумайте сказать, что у вас не осталось копии. Это даст мне возможность заподозрить вас в нелегальной работе. А вы ведь утверждаете, что вполне легально работали ныне против секретного агента Штирлица, он же Бользен, не правда ли?» После того, как работа по фон Шонсу была закончена, я смог получить информацию о том, что яд, которым были убиты как Фрайтак, так и рубинау производился в Мюнхене в лаборатории биохимии, начиная с 1939 года по личному указанию СС Рейхсфюрера Генриха Гиммлера. Как мне удалось установить, именно этот яд был передан Гиммлером СС бригаденфюреру Вальтеру Шелленбергу для убийства Отто Штрассера в Лиссабоне в сороковом году.